Глава 9. Рейд на острова. По совету Аниты я подал официальный протест на действия администратора небесных клинков, грубо нарушившего честный ход турнира и своим решением позволившего, вылетевшей из турнира команде бессмертных из Трансильвании, не только продолжить борьбу, но даже подняться в пятерку лучших. Я объяснил свою жалобу не только нарушением правил турнира, но и тем, что мой персонаж, Пес из забытой стаи, серьезно и долго работал над устранением конкретно этого конкурирующего коллектива. Находил NPC-исполнителей для хитрой диверсии, покупал дорогостоящие яды, временно снижающие характеристики и уровни игроков, отказался от очень выгодного финального третьего этапа цепочки квестов «Тайна Старого Пирата» и не стал убивать высасывающего уровня призрака Рыжей Бороды, потенциально недополучив немало опыта и лута. Более того... Мой персонаж потерял двух очень ценных NPC-спутниц, ценой своих жизней, заманивших противников в гостиницу Новой Тартуги и там отравивших. План был сложным и авантюрным, но задуманного результата я все же добился. Конкуренты были серьезно ослаблены и упали в уровнях. И по итогам восьмого игрового дня бессмертные из Трансильвании неминуемо покидали турнир новичков, поскольку их средний уровень соответствовал лишь 23-й строчке рейтинга при 20 проходящих дальше командах. Все было замечательно, но тут вмешался администратор игры, и грубо нарушив принцип честной борьбы и беспристрастности, совершенно беспардонно за уши вытянул конкурентов из той ловушки, в которую они сами по своей глупости угодили. Причем ранее администратор, и скорее всего тот же самый, уже подыгрывал данной команде и закрывал глаза на нарушения бессмертными из Трансильвании игровых правил. Я даже привел перечень конкретных пунктов. При атаке сторонних NPC и игроков в городе Новая Тартуга и защищенных локациях, вроде собственных домов и закрытых комнат игровой гостиницы. «Администратор абсолютно ничего не сделал для пресечения творящегося беспредела, хотя за такое поведение игроков правилами предполагается сперва предупреждение и требование немедленно прекратить противоправные действия. В случае же продолжения – временный или даже перманентный бан персонажей, поэтому я осторожно предполагал, что администратор – лицо вовсе не беспристрастное, раз уже дважды нарушал правила турнира в интересах одной и той же команды». При этом наивным идеалистом я вовсе не был и прекрасно понимал, что свое решение администратора обратно не переиграют и итоги игрового дня турнира не пересмотрят. Протест предназначен был привлечь внимание к творящемуся беззаконию, чтобы подобные случаи вмешательства администраторов в честный ход турнира прекратились. Ну и, чем черт не шутит, я надеялся получить какую-нибудь компенсацию... Все-таки своими действиями админ игры нанес команде розовых лисят и лично ее капитану ущерб, а потому справедливым было ожидать возмещения понесенных потерь. В идеале воскрешение Китсунэ Харуми и зверодевушки Белки Аньки Древоласки, а также возвращение монет, потраченных на закупку дорогостоящих ядов и аренду комнаты в гостинице Дом Ярла. Ну и зачисление всей команде розовых лисят опыта за цепочку квестов "Тайна старого пирата". Именно это я и написал в своем протесте, как. Справедливое, на мой взгляд, разрешение возникшего конфликта. Чтобы поданным протестам просто-напросто не подтерлись и не сделали вид, что ничего не получали, отправленную жалобу я дополнил созданной на форуме игры темой "Любимчиком можно все? Или мы имеем дело с подкупом члена жюри турнира?» Тема с провокационным названием всего за несколько минут стала настолько популярной у посетителей сайта, что поднялась на первую страницу форума, тем более что к жалобе почти сразу присоединилась команда Slytherin Graduates, выпускники Слизерина, по итогам восьмого игрового дня занявшая обидное 21 место и вылетевшая. Через 40 минут параллельную жалобу на команду «Бессмертные» из Трансильвании, основанную на тех же изложенных мною фактах, подали лидеры турнира команда «Голубые койоты». Капитан профессиональных киберспортсменов выражал надежду, что все случаи нарушений будут тщательно и справедливо расследованы, и в дальнейшем настолько грубого вмешательства администраторов игры в честный ход борьбы мы не увидим. А еще через 15 минут... Обе темы на форуме были закрыты модератором. Нет, не удалены, но оставление новых комментариев в них стало невозможным. Последним же сообщением была запись от модератора форума. Информация о нарушении была проверена и не подтвердилась. Собственно, на иной результат трудно было рассчитывать. Не признаются же в самом деле директора и сотрудники объединенной компании в фальсификации результатов турнира команд новичков, которые информационно раскручивают все последние недели и в рекламу которого вбухали уже столько денег. Но вот зарвавшегося администратора его уважаемые коллеги наверняка пожурили и строго рекомендовали больше настолько глупо и откровенно не подставляться, даже если среди участников турнира у него и вправду есть любимчики. Я находился в жилой каюте и уже практически задремал, собираясь хорошенько отоспаться перед новой игровой сессией, когда ко мне с палубы спустилась завернутая лишь в полотенце босоногая Анита, чья кожа блестела от солнцезащитного крема и пахла ароматическими маслами. «Артур, читал новость? Скинул у тебя 10 минут назад ссылку на визор, а ты никак не отреагировал». Не открывая глаз, я признался, что визор не включал и вообще почти что сплю. «Ладно, так расскажу. Моя подруга осталась стоять возле кровати. В белорусском Гомеле какие-то вандалы сожгли комнату-студию одной хорошо тебе известной молодой художницы, выломали дверь, залили бензином все находившиеся там картины и рабочие компьютеры и устроили поджог. Пожарные очень оперативно прибыли, огонь потушили, но большинство картин художницы безвозвратно утеряны». Сон моментально улетучился, я рывком сел на кровати. «Ты сейчас про Таисию Борисевич говоришь? А у тебя что, много других белорусских художниц среди близких знакомых?» Ехидно усмехнулась рыжая девчонка. «Нет, но поджог не твоих случайно рук дело». «За кого ты меня принимаешь?» Вот сейчас Анита, похоже, даже обиделась. «Я, конечно, не ангел, и на работе, бывает, принимаю жесткие решения, но все же до криминала никогда не опускаюсь. Потраченные на покупку сведений о тебе деньги не такие уж большие для меня. К тому же я смогла воспользоваться этой информацией, и в итоге обнаружила тебя в Лаганаки. Но кто-то другой, кто также покупал у Таисии сведения, оказался не настолько ловок и, видимо, посчитал себя обманутым». Таисию мне было совсем не жалко, предательница получила по заслугам, но я понял, что уснуть сейчас все равно не смогу. Предложил подруге искупаться вместе, чтобы освежиться по такой жаре, но получил неожиданный отказ. Вдалеке за камышами я видела лодку, рыбаки, скорее всего, или браконьеры сети проверяют. Близко к нашему катеру не подходят, но все равно пока они не уплывут, купаться не стану. Да? Я немного насторожился и вместе с Анитой поднялся на палубу. «Вон там моторная лодка была», — указала девушка, протянув руку, «но из-за яркого солнца, как раз с той стороны и бликов на воде, я ничего не разглядел. Зато увидел нечто другое, точнее, сперва услышал, странное, едва различимое жужжание, а лишь потом задрал голову и разглядел высоко в небе темную точку». «Дрон! И он, вне всякого сомнения, следил именно за нашим угольно-черным шикарным катером. Непонятно, убийцы ли нас нашли, или просто любопытные местные снимали с дрона загорающую глышом на палубе девушку, но в любом случае от этого назойливого наблюдателя нужно было скорее отделаться». «Анита, иди за штурвал, я же пока подниму якоря, уходим подальше на большой скорости». «Вниз пойдем по течению Волги или вверх», деловито уточнила моя подруга, и я решил двигаться вниз, в сторону Каспийского моря. Водник-2050 взревел двумя тысячесильными моторами и, оставляя на волнах пенный след, рванул вниз по Великой Русской реке. Настырный дрон еще минут 15 следовал за нами, пока, наконец, не отстал. Однако останавливаться мы не стали и продолжили путь. Через Большую Астрахань, посовещавшись, решили не идти и заранее свернули с основного русла Волги в реку Бузан, чтобы обойти крупный город стороной. Затем была целая череда все более мелких и узких речушек со странными названиями, пока, наконец, часа через три, уже в вечернем сумраке, мы не бросили якорь в узкой и тихой речке с многообещающим именем Белужья. Наверное, в стародавние времена рыбалка тут была отменная, пока всех осетровых браконьеры не выловили. «Местечко мне сразу понравилось. Тихо, спокойно, вообще никого нет». Из всех неприятностей только тучи оживившихся к вечеру комаров, а также кусачие слепни, но против этих летающих кровопийц на рыбацком катере имелись надежные спреи и другие средства. «Здесь пока останемся», — определился я, — «но если заметим что-либо подозрительное, сразу пойдем дальше в Каспий и причалим где-нибудь в Калмыкии или даже еще дальше, в Дагестане, и на электробайке двинемся куда-нибудь, сменив одежду и отредактировав данные своих меток». «Не хочется бросать катер», — с сомнением покачала головой подруга. «Тут ведь реально комфортно и хорошо, Артур. Да и затеряться от преследователей легко в этом лабиринте островов и проток». «С нами и радиометка, без которой двигатели водника не включить», — напомнил я «Когда-нибудь наши преследователи сообразят, что мы арендовали катер, поговорят с сотрудниками фирмы на рыбацкой базе и получат доступ к монитору, на котором координаты всех меток отслеживаются, после чего смогут обнаруживать нас, где бы мы ни прятались. Так что вариантов у нас немного. Или искать мастера по электронике и пробовать отключить следящую систему, или катер придется вскоре покинуть». Тоже дельта реки со множеством проток и островов на карте, вот только уже в игре. Зашел в небесные клинки я практически одновременно с Грымом и Миранисой. И сейчас с интересом рассматривал 102 уровень тролля и 104 у нашей длинноухой волшебницы. Что было несколько странным, поскольку вчера, по итогам предыдущего игрового дня, уровни моих друзей были скромнее где-то на 3-4 пункта. Неужели админы дали моим друзьям опыт? Предположение подтвердилось, когда в игру зашла Алиса. «Ого-го! У меня уже 103-й уровень!» — искренне обрадовалась американская девчонка. «А когда выходила, был 98-й!» «Похоже, мое требование админы небесных клинков частично выполнили, подтвердив тем самым, что дыма без огня не бывает, и причина для недовольства действительно имела место». Погибших NPC-девушек не воскресили, и потраченное псом золото не вернули, но опыт за цепочку квестов «Тайна старого пирата» команде все же нарисовали, что было несколько досадно, поскольку сам мой персонаж совершенно ничего не получил, так как уперся в потолок по максимальному для данной территории уровню. «Какого же ты уровня, капитан, если я все равно не вижу твоих характеристик?» поинтересовался зашедший последним башкир, вор 107 уровня. 150-го. «Это потолок для нубятника», — ответил я и объяснил, что шлем короля призрачных гулей скрывает описание моего персонажа. А между тем, розовые лисята настолько искренне радовались, осматривая обновленную и восстановленную трирему, что я даже не стал сразу рассказывать о смерти Кицуне Харуми. Однако все же пришлось, поскольку наш любвеобильный вор быстро обнаружил на камбузе корабля крылатую девушку Феникса, готовящую завтрак для всей команды, выяснил у Хельги, что живет она в капитанской каюте, и тихо поинтересовался у меня, в каких пёс с новенькой отношениях, и не ревнует ли черно бурая лисичка. Весть о страшной смерти Харуми во время атаки гостиницы «Бессмертными» из Трансильвании стерла улыбки с лиц друзей. Казалось бы, просто NPC, причем даже не боевой персонаж, но за эти дни Кицуне стала нам всем словно родной. Вечно веселая и жизнерадостная, несмотря на все получаемые ею травмы. Харуми не только раздавала бонусы на удачу и опыт, но словно была душой нашего маленького коллектива. Алиса не удержалась и разревелась». Да и более взрослая, казалось бы, Мираниса тоже не сдержала слез. Даже угрюмый, скупой на эмоции тролль Грым и тот издал жалобный, тоскливый вой, переводить который его дочка отказалась. «Не везет тебе со спутницами, командир», — печально проговорил черный Хаджат. «Третью уже меняешь за эти дни, если считать Мистиури. Ну Но тогда, чтобы и эта крылатая не померла, можно я за ней поухаживаю?» «Мои-то девки все живее всех живых, и по первому свистку сразу прибывают, куда не позовешь». Речь, понятное дело, шла о кентаврах-кобылицах Елите и Элмаре Херон, которые непонятно что нашли в низкорослом черном котяре, но всегда искренне рады были видеть Башкира и благосклонно выслушивали его витиеватые двусмысленные комплименты. «Я не стал объяснять, что потерять приставшего к тебе словно банный лист Феникса задача не из простых, и лишь махнул рукой, мол, делай что хочешь. А между тем команда поинтересовалась нашими планами на сегодня». «Для начала ищем тут, в дельте Белой реки, лагерь местных разбойников под предводительством принца полуволков Руфика Задиры. Он прямой конкурент пса из забытой стаи на престол королевства и отчасти даже далекий родственник, но от этого отморозка нужно как можно скорее избавиться. Это важно для глобальной задачи борьбы за престол, да и вообще от таких мерзавцев мой род хранителей нужно очищать». Возражений ни у кого из розовых лисят не возникло, капитана внимательно слушали. Я же продолжил. «Затем пойдем вверх по течению Белой реки до большого торгового города Андау. Да-да, того самого, где вы без меня искали запрятанную в колонии старинную расписку бургомистра. Попробуем все же провернуть трюк с этой бумагой и выбить из жадного градоначальника долг со всеми процентами за полвека». Или, что было бы лично для меня даже более полезным в плане перспектив на трон, получить старый долг землями, севернее Старого Брода. Не переживайте, друзья, в таком случае найду, чем расплатиться с вами за помощь». «За это-то как раз мы и не переживаем», — усмехнулся нервно Башкир, переглянувшись с остальными членами команды. «Но вдруг бургомистр снова откажется платить? Не повторим ли мы судьбу этого, как его звали? Злобный волчара такой, который едва не напал на нас в Малахитовом развале?» Того принца полуволков звали Мрак-Острозуб. Но мы поступим умнее его и явимся в город Андау сразу целой армией, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. С нами будет команда «Триремы Ярость» Королевы Моли из более чем двухсот головорезов, которая после всех выполненных квестов годится на роль морской пехоты. Кроме того, вчера я направил послание мисти Ури, и со стороны города Волчьи Шахты должен был выдвинуться большой отряд городской стражи числом не менее полутора сотен. 350 бойцов это уже сила, но если и этого не хватит, призову на помощь агентов Стальной Короны, хотя им потребуется время на прибытие в чужую страну. Также у меня в рукаве боевые отряды ордена Ассасинов, имея в регионе Волчьи Пустоши со вчерашнего дня командует хорошо знакомая вам Рэя Ури. Причем младшая из сестер Ури мне по определенным причинам снова подчиняется». «Да, даже для меня это стало новостью, но эта NPC-волчица почему-то находилась в списке моих личных агентов, и управлять ею я мог не только как глава стальной короны. Причем данные пары Ури поменялись, и бывшая сельская подружка Пса стала главой отделения Ордена Ассасинов, а также повысила свой уровень до 145 -го. Сработала вчерашняя моя затея с письмом, и игровые алгоритмы все провернули именно так, как я и рассчитывал». «Если обе опасные сестры Ури придут нам на помощь, причем каждая приведет еще и свой собственный отряд, то не завидую я жадному губернатору Андау», рассмеялся Башкир, довольно потирая мохнатые ладошки. «Возможно, кроме уже описанной, будет и другая поддержка для нас, но над ней я пока еще только работаю. Но главная опасность для нас вовсе не местные разбойники или охрана бургомистра, а команда конкурентов, бессмертные из Трансильвании». Противников осталось всего четверо, хотя все налетающих летающих вивернах и серьезно на меня обижены. Так что, друзья, посматривайте за небом, и пока время остается, тренируйтесь в пользовании корабельными баллистами. Все равно ничего лучше из ПВО у нас нет. Потому как терять три уровня на вызов непредсказуемой и опасной Молли для защиты Триремы мне крайне не хочется. «Базу пиратов Руфика Задиры долго искать не пришлось. Уже минут через двадцать сидящий в вороньем гнезде на верхушке мачты дозорный NPC Хаджит крикнул, что видит вдали дым костров, и я приказал стоящему за штурвалом Дэну умной тыкве рулить в левую протоку, чтобы обойти ближайший речной остров». Еще издали мы увидели вытащенные на берег четыре длинные и узкие лодки, на которых речные разбойники обычно и атаковали проходящие корабли. Каждая лодка вместимостью где-то на 20 бойцов, что позволяло прикинуть максимальную численность отряда Руфика Задиры. Но не успел я даже рта открыть, чтобы сообщить о нашем трехкратном преимуществе в численности, как впереди послышался резкий звон Набата. Кто-то из разбойников заметил нашу трирему и поднял тревогу, стучав в подвешенную металлическую колотушку. «Гребцы табанить! Снижаем скорость! Абордажным группам готовятся к высадке!» прокричал я, стоя на носу триремы и наблюдая впереди на большом острове переполох. Вооруженные и безоружные, полностью экипированные, а иногда наоборот едва одетые, зверолюди кинулись сперва к своим лодкам, однако поняли, что тем путем им с острова не сбежать, и сейчас бестолково метались по берегу. «Бросайте Якоря, отпускайте мостки Высаживаемся В числе первых по абордажному ворону, глубоко воткнувшемуся клювом в песок, я сбежал на берег. Когтями сразу же снес башку подвернувшемуся мне полуволку достаточно серьезного 126 уровня, причем с неожиданно хорошей для разбойника экипировкой. Но опыта за него не получил. Речной остров относился еще к начальной зоне, где мой палач достиг уже предельного уровня персонажа. Рядом со мной орудовал любимым весомым аргументом тролль Грым, двуручной дубиной отгоняя разбойников от спасительных лодок и проламывая черепа всем, кто сразу не понял. Идущая следом за отцом Мирониса Лучезарная сеяла смерть, сверкая молниями и при этом громко хохоча, что вызывало у меня определенные вопросы насчет психического состояния корейской девушки. Впрочем, поддалась боевому азарту и весело смеялась также Алиса, хаотично телепортацией перемещаясь по берегу и везде раздавая проклятия в перемешку с редкими благословениями. «Организованного сопротивления как такового и не было. Мы сумели застать противников врасплох. Были лишь отдельные очаги противодействия. Но вскоре великаны-триремы с диким воем прошлись катком по немногочисленным защитникам, и... все как-то очень быстро закончилось. Единичные выжившие разбойники бросились наутек вглубь острова, где я видел за деревьями острог с частоколом и дозорной башенкой. Тут же на песке остались лишь мертвые тела». Два десятка окровавленных тел разбойников. С нашей же стороны потерь не было вовсе. Лодки сжечь! Как закончу с мертвецами, облутайте тела и тоже кидайте в костер. Навык некромантия повышен до седьмого уровня. Навык некромантия повышен до восьмого уровня. Навык некромантия повышен до девятого уровня. «Да, я занялся некромантией. Встроенный в мой нагрудник черный камень душ необходимо было заряжать при любой возможности. Только полностью заполненный он мог помочь мне пережить предсказанную девушкой-фениксом смерть на древе миров Игдрасиле. Через несколько минут все было закончено. И я повел свое ободренное легкой победой на берегу воинства на штурм речного острога. Точнее, штурмовать вражеское укрепление нам и не пришлось, Из-за неразберихи в стане врага или по причине отсутствия среди защитников, способного навести порядок командира, ворота острого так никто и не удосужился закрыть. Немногочисленные защитники, менее трех десятков полуволков с уровнями от 80 до 120, сбились трясущиеся от страха кучей во дворе, ощетинившись редкими клинками и копьями. «Даю вам минуту на...» Я даже не договорил фразы, как защитники уже побросали оружие и сдались, подняв лапы высоко над головой. Вами. «Навык запугивания повышен до тридцать уровня». М «Да». Я задумчиво почесал шерсть на подбородке. «И что мне с ними делать?» «Где ваш лидер Руфик Задира?» Задал я вопрос строгим голосом, но ответа почему-то не получил. Защитники лишь удивленно переглядывались между собой. Пришлось повторить вопрос. Наконец молодой волчонок, еще совсем подросток, проговорил неуверенно». «Так ведь, уважаемые глава родохранителей, вы же сами лично и убили нашего командира Руфика, самым первым, как только спрыгнули на берег». О, как! Так вот, кем, оказывается, был тот полуволк в неплохой экипировке. Проверить это было едва ли уже возможно, поскольку все тела мы побросали в большой костер, но тут на помощь пришло запоздалое системное уведомление. Легитимность вашего персонажа повышена до 15. Легитимность короля зверолюдей Джунима 7 снизилась до 67. Быстро же престарелый Джуним терял остатки власти. Того и глядишь, кто-либо из многочисленных родственников по правящей династии Хвайт Панк усомнится в праве немощного старика сидеть на троне и поднимет мятеж. Но это их далекие разборки в волчьей столице, и до окончания срока турнира команд «Новая смута с гражданской войной в королевстве полуволков» едва ли случатся, так что моему псу из забытой стаи до этого и не было особо дела. Тем более, что у меня имелись более актуальные дела. Как можно скорее добраться до Андау и получить там гору золотых монет и целое море опыта, ну если и не для самого пса, то хотя бы для остальных розовых лисят. А потому... Всех сдавшихся берем с собой на борт Триремы. По дороге уже разберемся, кто из них годится в матросы, а кто просто балласт, которому не место на боевом корабле.